Мой дом ужасов. Глава 1. Умирающий дом ужасов. Я впервые побывал в таком паршивом доме с привидениями. Все слишком фальшиво. Я не чувствовал страха. Во всяком случае, мне все это казалось просто шуткой. Таким и материалистам, как мы, естественно, нечего бояться. Призраков не существует. Мне неприятно это упоминать, но я же вам говорил, Мы должны были остаться в общежитии. Я был так близок к тому, чтобы получить еще один уровень в своей онлайн-игре. Группа студентов ворчала от разочарования после посещения дома ужасов города Западный Цзюдянь. Прежде чем уехала на мотоциклах Чэнге, который держал кучу рекламных листовок дома с привидениями, Уныло покачал головой, когда увидел это. Умение пугать было искусством, но с появлением фильмов ужасов Порог страха большинства современных людей был увеличен. Посещение дома с привидениями ничем не отличалось от прогулок по собственному заднему двору. «Босс!» Из-за спины раздался ясный женский голос. Чен обернулся и увидел худощавого зомби в одежде медсестры, которая в гневе выбежала из дома с привидениями. Что случилось, Сяо Ван? Этого зомби звали Сяо Ван. Она была одной из временных актеров, нанятых домом с привидениями. Эти больные ублюдки пытались воспользоваться мной, Прошипела девушка сквозь стиснутые зубы, сжав кулаки. Таким образом, это просто жалоба. Это ужасно. Они даже зомби не оставили в покое. Как босс, естественно, что Ченг был на стороне Сэлван. Позже попрошу менеджера парка развлечений достать кадры видеонаблюдения. В этом нет необходимости, когда я поняла его намерение, мой кулак полетел прямо в лицо того парня. Сильван указала на пятно крови на краю своего наряда и с гордостью воскликнула: "Видишь? Это не подделка". "Хорошо, хорошо. Девушка должна уметь защитить себя". Ченг вытер холодный пот со лба. Когда он повернулся, чтобы посмотреть на заходящее солнце, он сказал: "Полагаю, пришло время заканчивать на сегодня. У нас, вероятно, больше не будет посетителей. Так что помоги мне объявить всем, что сегодня мы сможем закончить пораньше". Однако он понял, что девушка в наряде зомби не собиралась уходить. Что-нибудь еще?» Босс. Сяо Ван колебалась, прежде чем медленно вытащить из кармана два письма. Эти письма с заявлениями об увольнении от Даумина и Сяо Вэй. Ты был для них великим боссом, поэтому они не хотели встречаться с вами лично, чтобы передать их вам, и я решила передать их сама. Они уходят. Чен задал очевидный вопрос, когда он принял письма, а затем добавил: "У каждого есть свои мечты. Пусть будет так. Силван, ты можешь идти, если это все». "Ладно, я смою грим". После того, как милый маленький зомби ушел, Чен молча закурил сигарету. Полгода назад, когда его родители таинственным образом исчезли, единственное, что они оставили после себя это дом с привидениями чтобы сохранить память о них, Ченг ушел со своей работы, чтобы сосредоточиться на управлении этим домом с приведениями. Увы, времена менялись. Несмотря на то, что это было довольно нишевое занятие среди домов с приведениями, была огромная конкуренция и было много ограничений. Любой страшный сценарий теряет свою изюминку уже после первого посещения. Но для постоянного обновления антуража требуется много ресурсов и денег. Вот уже несколько недель дом с провидениями находился на грани банкротства. Доход от ежедневных продаж билетов едва покрывал расходы на электроэнергию и воду. Интересно, как долго я смогу продержаться? Потушив сигарету, Чен был готов вернуться в дом с провидениями, когда к нему подошел мужчина средних лет, одетый в форму парка нового века. Когда он увидел его, Чен увеличил скорость, словно мышь, заметившая кота. Думаешь, что сможешь притвориться, что не увидел меня? Мужчина средних лет схватил Чингэ за плечо. Сегодня нам определенно нужно поговорить об этом. Ты задолжал плату за аренду и коммунальные услуги уже за два месяца. Начальство дышит мне в спину, требуя денег. Так что плати. Дядя Сюй, дело не в том, что я не хочу платить, но у меня действительно сейчас нет денег. Не могли бы вы дать мне еще месяц? Это то, что ты говорил мне в прошлом месяце. Я обещаю, это в последний раз, Чен похлопал себя по груди искренне, давая обещание. «Дома с проведениями остались в прошлом. Послушай, это бесполезно. Перестань упрямиться. Когда человек средних лет по имени дядя Сюй увидел листовки в руках Чен хватка на плече Чен понемногу ослабла. Ты так молод, ты еще можешь найти другую работу. Так почему ты так поступаешь с самим собой? Дядя Сюй Я знаю, что вы просто волнуетесь обо мне, но этот дом с привидениями имеет для меня огромное значение. Думаю, я все так же не желаю оставлять последние воспоминания о моих родителях, сказал Ченге более тихим голосом, как будто он боялся, что другие люди могут его услышать. Как менеджер парка развлечений, мужчина средних лет знал об исчезновении родителей Ченге? Он не сразу ответил. Через несколько секунд он вздохнул и сказал: "Хорошо. Я понимаю, как ты себя чувствуешь. Я постараюсь поговорить с руководством насчёт тебя, чтобы они посмотрели, смогут ли они дать тебе ещё несколько недель. Спасибо, дядя Сюй. Не благодари меня раньше времени. Тебе лучше убедиться, что ты сможешь увеличить продажи билетов, или конец будет всё тем же. После ухода менеджера парка развлечений Чен Г вернулся в дом с проведениями и начал ежедневную проверку оборудования, сохранность раковизитов и уборку. Поддельная кровь в комнате обслуживания почти закончилась. Мне нужно купить новую партию. Если этот коридор сделать немного более наклонным, он создаст лучшую слепую зону, чтобы напугать посетителей. О, нет, эта марионетка уже сломана. Мне придется потом ее починить. Черт, что случилось с лампочкой, которую я установил здесь на прошлой неделе? Кто ее украл? В глазах посторонних он был владельцем дома с привидениями в некотором роде молодым предпринимателям, но только сам Ченг понимал трудности поддержания дома с проведениями. Дома с проведениями были своего рода развлечением, оказавшись в страшной среде. Физическое и психологическое состояние будет находиться на высоком уровне, но когда стресс будет выпущен, это приведет к ощущению облегчения и удовлетворения. В некотором роде это было похоже на массаж. В то же время большинство домов с провидениями были одноногими пони. Чтобы дом с провидениями процветал, лучшим способом было сделать его мобильным, чтобы можно было постоянно обеспечивать себе приток всё новых посетителей. Дом с провидениями, который застрял в определённом месте, как в случае с Чингэ, должен был обладать огромной популярностью, чтобы заманивать к себе толпу. Иначе они не смогут долго продержаться. Тот факт, что он так долго продержался, уже был в некотором роде чудом. Перетащив марионетку, которая была сломана, Ченгэ вошёл в комнату обслуживания. Он изучал разработку игрушек в колледже, поэтому все машины и ловушки, используемые в доме с привидениями, были лично разработаны и построены им. Процесс технического обслуживания, включающий в себя шитьё и перекраску, был монотонным и повторяющимся. Всё ещё не хватает поддельной крови. Если я правильно помню, на чердаке был небольшой запас. Дом с произведениями был разделен на три этажа. Первый и второй этажи были для сценариев с произведениями, а третий кладовой. После открытия деревянной двери за задымки щепокой пыли, остались различные материалы и ненужные ингредиенты, оставленные родителями Ченге, когда они управляли домом с произведениями. Не желая встречаться с прошлым, Ченге редко приходил в это место. Теперь, когда я думаю об этом, прошло уже почти полгода. Глядя на различные оборудования, оборудование, вспомнил о детстве. В то время его семья управляла мобильным домом с привидениями, поэтому у него была возможность путешествовать по стране со своими родителями, когда взрослые были заняты, они оставляли его за кулисами в компании различных призраков. Поэтому у него были неестественно толстые кишки, натренированные с самого детства. В конце концов, когда его сверстники играли с кубиками и головоломками, он бегал с поддельной человеческой головой. Это все драгоценные воспоминания. Чен Гэ бесцельно бродил, прежде чем снова не оказался возле деревянной коробки, в которой сохранилось все, что осталось от его родителей. Внутри лежал черный мобильный телефон и грубая кукла. Кукла была первой игрушкой Чен сделанной, когда он был ребенком, но у него не было воспоминаний о телефоне. Оба эти предмета были найдены в заброшенной больнице в сельской местности. Но почему родители Чинге отправились туда посреди ночи? Даже полиция не смогла отдать ему ответ. "Где вы?" Чинге поднял куклу и ущипнул ее круглое лицо. Затем со вздохом он сказал себе: "Лучше пойду, найду эту поддельную кровь. Если я не смогу выжить в этом месяце, мне действительно придется попрощаться с этим домом с привидениями". Чинге разговаривал сам с собой, но когда он так сказал, Черный телефон, который тихо лежал в ящике, внезапно засветился тусклым холодным светом. Что происходит? Тёмные технологии или сверхъестественное явление? Если бы это случилось с кем-то другим, этот человек вероятно уже бы кричал как резанный. Но по сравнению с этим, реакция Ченге была намного спокойнее. Он поднял трубку и осмотрел ее ближе. Это странно. В прошлом я уже пытался включить этот телефон более сотни раз, но это не сработало. Так почему сегодня он включился сам по себе? Этот телефон был найден там, где исчезли мои родители. Может ли быть такое, что они узнали, что я в беде и решили связаться со мной, чтобы помочь? Ченг разблокировал телефон, и на первой странице с черным фоном было только одно доступное приложение. Это была иконка в форме дома с приведениями. Подождите, Он выглядит так знакомо, как будто парадный вход моего собственного дома с привидениями. Чен щелкнул на приложение, и на экране появилось несколько слов, написанных как будто бы кровью: "Вы верите, что в этом мире существуют призраки?" Объективно говоря, это был метафизический философский вопрос. Для студента-инженера, которым был Чен Г, было практически невозможно ответить на него. "Должно быть", пробормотал Чен И через несколько секунд на экране появилось новое предложение. То, во что вы верите, это и есть ответ. С этого момента вы официально являетесь владельцем дома с привидениями. Конечно, это не совсем то же, что стоит праздновать. Перед началом учебного курса, пожалуйста, прислушайтесь к моему последнему совету. Самоубийство самый трусливый поступок. Поэтому всеми силами старайтесь выжить. Что за черт? Этот напоченный образ речи так похож на моего отца. Чен снова нажал на приложение, после чего открылось новое окно. Дом с проведениями города Западный Цзюдянь. Статус: на грани банкротства. Хорошая репутация: 0. Количество посетителей за день: 4. Количество посетителей за месяц: 10. Моя команда призраков: пусто. Хранилище предметов: пусто. Разблокированные достижения: Нет. Текущие доступные сценарии часть комплекта. Ночь живых мертвецов. Ужасный реквизит, неподготовленные актеры. сюжет не имеет четкой сюжетной линии или логики. Показатель криков 0 звезд. Минхун. Брак в по мире. Пара, разлученная в мире живых, будет вечно связана в мире мертвых. разделившие одну и ту же могилу, преследуя счастье в смерти. Показатель криков и 0.5 звезды. Скрытые сценарии. Убийство в полночь. Опасный психопат бродит по разрушенному дому. С ножницами и молотом в руках, он блуждает где-то за пределами вашей комнаты. Показатель криков одна звезда. Третий больничный зал. Из заброшенного здания больницы каждую ночь доносятся необъяснимые звуки. Как репортеру вам поручено окунуться в бездну этой темной тайны. Показатель криков три звезды. Катафалк с привидениями. Выберитесь из катафалка с гробом. Если вы не сможете выбраться в течение часа, вы навсегда останетесь в катафалке. Показатель криков две звезды. Ежедневные миссии. Завершите ежедневные миссии, предоставленные Домом с привидениями, чтобы разблокировать более страшные сценарии. Награды соответствуют сложности миссии. Условия расширения Дома с привидениями. Ежемесячное количество посетителей более 100 человек. Хорошая репутация выше 60%. После трёх расширений дом с привидениями будет обдавлён до лабиринта ужасов. Призрачное колесо несчастий. Расходуйте очки страха, генерируемые посетителями дома с привидениями, чтобы вращать колесо. Указ жизни и смерти не является решением человека. Счастье и несчастье находятся в дюйме друг от друга. У нас имеются как духовные плоды, увеличивающие вашу продолжительность жизни, Так, и наполненные ненавистью злые призраки. Другие функции ещё предстоит разблокировать. Глава вторая. Любопытная ежедневная миссия. Приложение с иконкой дома с привидениями было похоже на многие популярные мобильные игры, где нужно было управлять своим делом. Однако, вместо того, чтобы управлять отелем, аквариумом или зоомагазином, он должен был управлять домом с привидениями. Ченг посмотрел на экран, и у него возник один вопрос. Почему у телефона, оставшегося от моих родителей, есть такое любопытное приложение? Он посмотрел на интерфейс приложения и заметил, что вся информация в нём соответствовала его настоящему дому с привидениями, включая ежедневное количество посетителей и доступные сценарии. Это вызвало у Ченга странное ощущение будто дом с привидениями, которым он управлял в игре, ничем не отличается от того, с которым он работал в реальной жизни. Может быть, эта игра построена на основе моего дома с привидениями? Тогда это означает, что если в игре будут изменения, это также отразится и в реальной жизни? пробормотал Ченг. Ченг продолжал читать. Нынешний сценарий дома с привидениями: Ночь живых мертвецов подвергся жесткой критике. Даже сценарий Минхун, который попал в газеты, успел получить лишь ползвезды. Если Минхун получил всего ползвезды, я даже представить не могу, насколько страшны эти заблокированные сценарии. Он попытался нажать на опцию, но когда он это сделал, на экране появилось сообщение, сообщавшее, что ему нужно закончить определенное количество ежедневных миссий, прежде чем он сможет разблокировать новый сценарий. Похоже, что ежедневные миссии являются ключом ко всему. Только после завершения ежедневных миссий я смогу разблокировать сценарий для Дома с привидениями. Открыв больше сценариев, я смогу привлечь больше клиентов и, следовательно, расширить Дом с привидениями. Чен был активным игроком мобильных игр, поэтому он скоро понял правила игры. Скорость завершения ежедневных миссий повлияет на развитие Дома с привидениями. После нажатия кнопки Ежедневной миссии появилось три варианта: Лёгкая миссия. Есть три основных элемента дизайна хорошего дома с привидениями: история, сценарий и настроение. Дом с привидениями без истории это дом с привидениями без души. Пожалуйста, завершите предысторию для двух сценариев: Ночь живых мертвецов и Минхун. Нормальная миссия. Исправить все манекены внутри дома с привидениями до полуночи. Кошмарная миссия. Я знаю, что вы всё ещё не до конца верите в существование призраков. В таком случае, как насчёт маленькой игры? Истина будет раскрыта, когда вы откроете глаза. Ежедневные миссии будут обновляться каждый день в полночь. Пользователь может подать заявку только на одну миссию в день. Вознаграждение будет соответствовать сложности миссии. Будьте осторожны. Чем сложнее миссия, тем более опасной она будет. Поэтому, пожалуйста, выбирайте внимательно. Прочитав описание миссий, Чен Г выдохнул от удивления. Миссии в игре должны быть завершены в реальной жизни? Разве это не идеальное доказательство того, что эта игра может влиять на реальную жизнь? Чтобы проверить это предположение, он решил выбрать миссию Поскольку награда давалась в зависимости от сложности, и он мог выбрать лишь одну миссию в день, ради увеличения награды ему нужно было выбрать самую сложную миссию. Тем не менее, предупреждение, связанное с окончанием миссии, вызвало беспокойство Ченг. Какой трудный выбор. Описание в кошмарной миссии настолько расплывчатое, что просто кричит о ловушке. Почему бы мне не начать с нормальной миссии? Исправление всех реквизитов будет трудным, но не невозможным. Ченг был человеком действия. После того, как он принял решение, он начал действовать. Он схватил свой набор инструментов и не распечатанное ведро с поддельной кровью и начал осматривать все манекены в доме с приведениями. Наступила ночь. Чтобы сэкономить электричество, Ченг даже не стал оставлять свет в коридорах включённым, удерживая фонарик под мышками. Чен Г обошёл весь дом с привидениями, приводя в порядок все манекены, которые нуждались в его внимании. Если бы его увидели посторонние, они бы, вероятно, были бы настолько напуганы, что вызвали бы полицию. Я действительно не ожидал, что так много манекенов требовыт обслуживания. Мне не стоило лениться в прошлом. В 23:45 Ченгэ получил сообщение о завершении миссии на своём телефоне. Вы закончили нормальную миссию. Если уделять внимание деталям, это будет способствовать рождению по-настоящему страшной атмосферы. Поздравляем! Вы получили награду за миссию. Фоновая музыка Чёрная пятница. Подождите, не была ли Чёрная пятница запрещенной мелодией в зарубежных странах? По слухам, у неё есть сверхъестественная способность прививать суицидальные наклонности своим слушателям, а первоначальная запись была утеряна давным-давно. Ченге обнаружил изображение компакта диска в своём хранилище. Что это за награда за миссию? Только не говорите мне, что это какая-то шутка. Он нажал на образ компакта диска и мелодия, которую он не слышал ранее, начала играть рядом с его ушами. Мелодия навевала мысли о тьме, меланхолии и одиночестве. Ченге почувствовал, как окружающий его мир разваливается. Он оказался в длинном коридоре которому не было конца Когда песня закончилась, спина Ченге была пропитана холодным потом. Он был благодарен, что не поставил песню на повтор, ведь будь иначе, было бы неизвестно, смог бы он самостоятельно избавиться от этого наваждения или нет. Чёрт, это реально. Это должно быть оригинальный трек. После завершения игровой миссии он действительно получил награду, которую он мог использовать в реальной жизни. Это подарило Ченг луч надежды. Он остановил музыку и аккуратно сохранил её. Разбравшись со всем, Ченг вернулся в комнату отдыха, чтобы отдохнуть. Лёжа в постели, хотя он устал, он не чувствовал себя полностью сонным. В конце концов, вещи, которые он испытал в этот день, требовали немного времени для осмысления. Незаметно прошла полночь, а Ченг всё ещё бесцельно смотрел в потолок. Вообще не могу заснуть. От скуки он вытащил чёрный телефон. Полночь позади, так что должен появиться новый набор ежедневных миссий, не так ли? Он открыл приложение, и как он и ожидал, на экране ежедневных миссий произошли некоторые изменения. Лёгкая миссия: если вы хотите, чтобы посетители испытали страх, то сначала вам нужно обратить внимание на ритм и темп их пребывания в доме с привидениями. Если напугать их слишком рано, Это может привести к тому, что посетители потеряют интерес. Поэтому я предлагаю вам установить какие-нибудь звуковые детекторы или камеры видеонаблюдения в доме с провидениями, чтобы отслеживать прогресс ваших посетителей. Нормальная миссия. Одна рука не может хлопать. Хороший дом с провидениями требует хорошей команды для его запуска. Наберите побольше талантов, чтобы они помогли вам в вашем путешествии.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 тем более опасная она будет. Поэтому, пожалуйста, выбирайте внимательно. Три новых ежедневных миссии проделали кое-какие бреши в планах Ченге. Лёгкой миссией было установить новые устройство для видеонаблюдения в доме с приведениями. Будь у него деньги, это было бы легко. Но проблема была в том, что бюджет Ченге в настоящее время ограничен. Обычная миссия также была не такой простой для Ченге. Два его старших сотрудника, которые прошли с ним огонь, и воду, только что ушли в отставку. Даже если он разместит объявление прямо сейчас для найма и обучения новых сотрудников, потребуется несколько дней. Когда новый сотрудник сможет помогать в доме с проведениями, это место вероятно уже будет закрыто. Поскольку легкая и обычная миссия были невозможны, взгляд Ченге остановился на последней ежедневной миссии.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 Описание кошмарной миссии было невероятно расплывчатым, но в то же время создавало жуткую атмосферу. Судя по описанию, миссия должна включать в себя какую-то игру. Но как игра может быть кошмарной миссией? Чтобы закончить нормальную миссию, Ченгэры батл без остановок в течение нескольких часов. Ему едва удалось закончить ремонт всех манекенов. Но чем больше он стоял, поигрывая телефоном в руках, тем больше увеличивалось любопытство Ченге, может попробовать? В тот момент, когда появилась мысль, она укрепилась и начала всё сильнее разрастаться, словно виноградные лозы, вторгающиеся в каждый уголок его разума. Кошмарные миссии предоставляют лучшие награды, а по той причине, что я не могу выполнить предоставленные сегодня простую и нормальную миссии, это лучший выбор. Дом с мед закроется, Если он не сможет пережить этот сезон, Чинге знал, насколько опасна его ситуация. Это уже было невероятной удачей, что он наткнулся на этот лучик надежды. Поэтому, естественно, что он не упустит ни одной хорошей возможности. Так тому и быть. В конце концов, мне придётся взять на себя кошмарную миссию. Так почему бы не сделать это сейчас? Лёжа в постели, Чинге щёлкнул по последней миссии. Вы уверены, что хотите принять кошмарную миссию? После подтверждения может произойти что угодно. Да. Телефон вспыхнул и появилось более подробное описание предстоящей миссии. Требуется много мужества, невероятная удача и немного помощи, чтобы увидеть скрытый мир. Игра, в которую мы будем играть, называется Другой ты в зеркале. В одиночку отправляйтесь в туалет в 2:04 ночи. Закройте дверь и выключите свет. Встаньте лицом к зеркалу и зажгите свечу между собой и зеркалом. Затем закройте глаза. Сосредоточьтесь и медленно начните повторять своё имя. В темноте может произойти всё, что угодно. Возможно, в зеркале появится незнакомое лицо, или может появиться пара глаз, скрывающихся в углу, наблюдающих за вами, или кровь начнёт капать с потолка и стен. Независимо от того, что будет происходить, всё, что вы должны сделать это молчать и тихо стоять перед зеркалом. Через полчаса миссия будет завершена автоматически при условии, что вы не откроете глаза. Независимо от того, что произойдёт в эти полчаса. Прочитав описание миссии, сердце Ченге задрожало от страха. Может ли действительно существовать мир, скрытый от простых глаз? Было ещё немного времени, прежде чем наступить 2:04 ночи. Вместо того, чтобы идти в ванную комнату, Ченг начал заниматься онлайн-исследованиями. Ченгу удалось найти дополнительную информацию об этой игре, но все статьи были рассказами о проведениях. Некоторые говорили, что люди будут прокляты, если они сыграют в эту игру, в то время как другие упоминали о пропавших друзьях или членах семьи убеждённые в том, что их утащили в зеркальный мир. Каждая из них звучит так правдиво, чем больше он читал, тем больше увеличивался его интерес. В конце концов, он был оператором дома с приведениями. Его ежедневная работа состояла в том, чтобы придумывать всё новые способы напугать людей, конечно, в безопасной среде. Когда он прочитал информацию об этой игре, ему показалось, что перед ним открывается новый мир. Удивительно, но играть в такую страшную игру посреди ночи в доме с привидениями ужасно интересно. Он проверил уровень заряда аккумулятора своего телефона, ведь ему захотелось записать на камеру такой интересный опыт. Позже я поставлю всё на запись. А если это действительно так страшно, как говорят эти люди, то, возможно, я смогу добавить новый сценарий в дом с привидениями. Он осмотрел комнату и подготовил свечу и зажигалку. Когда часы пробили два часа ночи, он взял подготовленные предметы и двинулся к ванной комнате на первом этаже дома с приведениями. Причина, по которой он решил провести эту игру в туалете первого этажа, заключалась в его холодном расчёте. Если в процессе игры произойдёт что-то опасное, по крайней мере, он сможет выпрыгнуть прямо из окна, чтобы спасти свою жизнь. Дом с приведениями был ужасно тихим ночью. Молодой человек, который отказался включить свет ради экономии электроэнергии, вошёл в тесный туалет с фонариком и свечкой. Тёмная и замкнутая среда лучше всего вызывает чувство страха в сердце человека. Туалет обычно является местом, в котором наибольшая концентрация энергии инь во всём здании. Зеркала и водопровод являются обыденными вещами, но эти обыденные вещи часто могут использоваться для повышения психологического давления. Человек Стоящий за этой игрой очень умный. Он знает, как использовать слабость, часто встречающуюся в человеческом сердце. И, следовательно, они могут создавать страшную атмосферу с помощью простейших объектов и условий. Для Ченге это была прекрасная возможность улучшить свои навыки. Для настоящего страха на самом деле не нужны дорогие декорации. Нужно лишь подчеркнуть и усилить чувство тревоги, присущее человеческому сердцу. Ченг глубоко вздохнул, включив функцию видеозаписи на своём телефоне. "Я не знаю, каким результатом проведёт эта игра, но если со мной что-нибудь случится, я надеюсь, что тот, кто найдёт этот телефон, сохранит это видео, потому что это ключ к тому, что произойдёт на самом деле". Затем Ченг закрепил телефон на туалетном бачке. Он отрегулировал угол обзора так, чтобы камера была направлена на его лицо и зеркало напротив уже 2:01. Ещё 3 минуты. Ожидание смерти порой страшнее самой смерти. Тишина в туалете усиливала всевозможные шумы и эхо в комнате. По мере того, как секунды тикали, сердцебиение Чен начало разгоняться. Он посмотрел на время по телефону. Когда минутная стрелка указала на 4, он выключил фонарик и зажёг свечу. Следуя инструкциям, он поместил её между зеркалом и собой танцующее пламя стало единственным источником света в темноте. Оно мерцало и плясало между реальным и зеркальным миром. Возможно, оно действительно было некой путеводницей, указывающей путь тому, что существовало в зеркале. Ченге посмотрел на свое отражение в зеркале и почувствовал в себе странно. Игра началась. Он опустил голову и закрыл глаза, прежде чем начал тихо бормотать свое имя. Чинге. Чинге. Ченг повторение своего имени создаёт некую психологическую дистанцию между именем и человеком. В конце концов, даже собственное имя начнёт для тебя звучать странно. Эта теория была похожа на то, как неоднократно посмотрев на конкретный китайский иероглиф, можно было забыть, как он пишется, когда тебя о нём спросят. Чтобы самому не попасть под влияние этого психологического трюка, каждый раз, когда Ченгэ говорил своё имя, Он оставлял промежуток в 3 секунды. Таким образом, он также отсчитывал время. В конце концов, условием для успешного завершения миссии было держать глаза закрытыми в течение получаса, независимо от того, что будет твориться вокруг. Стоять перед зеркалом и играть в такую страшную игру при свете одной лишь свечи в 2 часа ночи, да ещё и в одиночестве, если бы я сам этого не делал, Я бы ни за что не поверил, что кто-то захочет сделать что-то настолько глупое. Ченгэ продолжал повторять своё имя, пока в его сознании мелькали самые разные мысли. Эта игра воздействует на твой разум, чтобы вызвать страх. Самая трудная часть всего этого заключается не во встрече с призраками из преданий, а в том, чтобы не дать вашему разуму создавать страшные образы в голове и не испугать самого себя, пока вы держите глаза закрытыми. Всё должно быть хорошо. Однако было легче сказать, чем сделать, потому что через 10 минут после начала игры что-то действительно начало происходить. Глава 4. Удивительное вознаграждение. Казалось, окна в туалете не были закрыты, потому что Чен мог почувствовать холодный ветерок. Это было похоже на то, что невидимая рука гладила его лицо. Двери туалетных кабинок заскрипели, будто подул ветер. Вода, которая собралась в углу потолка, начала капать на пол, в результате чего насекомые разбежались. Звук заставил Ченге почувствовать, словно они начали ползать по всей его коже. Всевозможные шумы усиливались тишиной вокруг, которые усиливали бы чувство тревоги у большинства людей, но не у Чингэ, который с самого детства обладал почти железной выдержкой. И имел немного более спокойное, чем у нормальных людей, чувство восприятия. Он очистил свои мысли и сосредоточился на подсчёте времени. Прошло около 20 минут, и Чин почему-то ощутил, как температура в комнате неуклонно падает, будто кто-то поместил вокруг него несколько блоков льда, из-за чего он невольно задрожал. "Успокойся. Не заморачивайся и не дай себя напугать". Осталось всего 10 минут. Ченг, ты сможешь это сделать? Появилось неопределённое чувство, как будто кто-то кружит вокруг него. Он так крепко сжал руки, что выступили вены, но его тело, казалось, окаменело. Ченг, Ченг, Ченг. Он продолжал бормотать про себя свое имя. Осталось всего около пяти минут. Но Ченгэ уже мог сказать, что мерцающий свет свечи погас, и в темноте казалось, появился ещё кто-то, кто звал его по имени. "Что? Невозможно." Ченгэ. Голос, казалось, звал его, как будто у него было что-то важное, что он хотел сказать ему. "Голос, кажется, идёт из-за двери. Может, пойти посмотреть?" Однако, очень скоро Ченгэ выбросил эту мысль из головы. Правила были ясными. Он должен был стоять перед зеркалом и ничего не делать. Он продолжил отчет в своем сердце, а голос у его уха начал деформироваться. Теперь он был уверен, что кто-то еще звал его по имени, и этот человек стоял за дверью туалета. Голос человека такой, будто у него есть что-то неотложное. Но я сейчас сосредоточен на этой игре. Так почему он звучит с такой настойчивостью? Очевидно, что это ловушка. Какой-то обман. Чнгс с недовольством скривил губы. Общая компоновка и атмосфера неплохие, но увы, Тактика запугивания слишком проста. Последние три минуты раздался пронзительный шум, раздавшийся где-то за пределами туалета, как будто кто-то царапал дверь когтями или грыз зубами. Дверь скрипела, как будто она откроется в любой момент. 1798 секунд. 1799 секунд. 1800 секунд. Полчаса прошли, и все шумы сразу исчезли, после чего снова воцарилась тишина. Чтобы предотвратить ошибки, Ченгэй не сразу открыл глаза. Он досчитал еще до 300, прежде чем он сделал шаг назад, положил обе руки себе на грудь и открыл глаза. Свеча в туалете уже погасла, а место было темным по какой-то причине Чен почувствовал, что что-то изменилось. Он включил фонарик, и когда в туалете вновь загорелся свет, он был ошеломлён. Зеркало перед ним покрылось трещинами, и на него смотрели сразу несколько его отражений. Это выглядело чрезвычайно странно. Но то, что вызвало у него наибольший страх, было появление потрёпанной куклы перед зеркалом. Глаза, которые были сделаны из пуговиц, сияли А тряпичное тело было сделано из хлопка. Кукла вовсе не была новой, но для Ченге она имела особое значение, ведь это было его первое творение и то, что осталось на месте исчезновения его родителей. Кукла прислонилась к зеркалу, как будто она пыталась держать нечто в зеркале. Подождите, но дверь в туалет заперта. Как она сюда попала? Через окно? Нет. Подождите. Вопрос в том, Неужели она пришла сюда самостоятельно? Ченгэ почувствовал, что его мир разваливается на куски. Ему нужно было время, чтобы переварить последние события. Мужчины и кукла стояли уставившись друг на друга примерно три минуты, прежде чем Ченгэ снова пришёл в себя. Он пошевелил холодными пальцами и медленно двинулся к кукле. По какой-то причине казалось, что глаза куклы следили за ним. Губы Ченге невольно задрожали, пока он смотрел на эту куклу. Он забрал куклу и потянул руку, чтобы взять свой телефон. К счастью, я был достаточно умён, чтобы подготовиться к этому. Телефон закончил запись. Ченге сделал копию видео, прежде чем начать просматривать его. Качество видео было не особо хорошим. Единственный огонёк свечи танцевал в темноте, и в то время, как Ченге стоял перед зеркалом и выглядел довольно осторожным, Но его отражение в зеркале казалось странным. В первые 10 минут всё было прекрасно, но на 11-й отметке стали происходить странности. Звук ветра не был зафиксирован телефоном, но можно было видеть, как двери туалетных кабинок начинают двигаться в видео, затем в видео пошли помехи. Это было видео, которое в лучшем случае вызывало любопытство, но почему-то Было странно страшным. Возможно, это был человеческий страх перед темнотой и неизвестностью. По мере того, как видео продолжало проигрываться, лицо Ченге становилось всё более бледным. Он ясно помнил, что он не двигался, когда его глаза были закрыты, но на видео он увидел, что его тело медленно наклонилось вперёд, как будто он пытался приблизиться к зеркалу на отметке в 25 минут. Его верхняя часть тела была уже под углом 80 градусов, а кончик его носа почти касался поверхности зеркала. Несколько секунд спустя, без предупреждения, на зеркале начали образовываться трещины. Это заставило сердце Ченге пропустить удар. Затем произошло самое невероятное. Выражение Ченге в зеркале изменилось. Он злобно усмехнулся, когда безумно ударился о зеркало. В эту минуту свеча погасла. А видео закончилось. Из-за угла обзора камеры видео не показывало сцены, связанные с куклой, да и сам Ченг не знал, что действительно произошло в последние пять минут. Судя по всему, нечто по ту сторону зеркала хотело выбраться, но оно было остановлено этой куклой? В таком случае, кукла спасла меня? Ченг поднял куклу с полки и спросил серьезным тоном: "Ты меня понимаешь?" Знаешь ли ты, что случилось с моими родителями? Естественно, кукла не ответила, но её глаза-пуговки, казалось, светились в темноте. Он взял куклу на руки и повернулся, чтобы посмотреть на дверь туалета. Боясь выходить, он сжался под одним из окон и вытащил свой телефон. Его ждало сообщение об успешном завершении миссии. Надо сказать, что вам невероятно повезло. Поздравляем с завершением кошмарной миссии. Получено вознаграждение. Элементарный навык ритуальный макияж. Ритуальный макияж. Надеюсь, вы будете относиться к этому таланту с уважением, которого он заслуживает. В отличие от обычного макияжа, похоронных дел мастер занимается только наложением макияжа на мёртвых. Ваши руки вдыхают жизнь во внешний облик мёртвых, принося им вечную красоту. Первая кошмарная миссия завершена. Разблокирован титул Новичок в городе кошмара. Получено дополнительное вознаграждение. Разблокирована миссия испытания для сценария Одной звезды. Убийство в полночь. Завершение этой миссии испытания добавит этот сценарий в ваш дом с провидениями. Глядя на сообщение на экране, Ченге подумал про себя, что успех дома с провидениями напрямую зависит от навыков гримёра. Будь то актеры или реквизит, везде нужны навыки гримёра чтобы они казались живыми. Хороший гримёр легко может создать ощущение подлинности происходящего, чтобы усилить фактор страха. Глава 5. 25 минут и 14 секунд. Навык и талант, похоже, награда за кошмарную миссию отличается тем, что вознаграждение напрямую выгодно для меня. Заметив этот важный момент, сердце Чингеза загорелось от нетерпения. Он видел существование другого мира, мира ужаса, страха, тьмы и опасности. Возможно, этот мир был тем, куда его родители ушли, но исходя из его нынешней силы, он даже о собственной безопасности позаботиться не мог, не говоря уже о том, чтобы отправиться на их поиски. К счастью, с черным телефоном в руках, у него еще был шанс. В любом случае, до этого еще далеко. Сейчас мне нужно сосредоточиться на стабилизации ситуации дома с привидениями и выжить в этом неизбежном финансовом кризисе. Он вытащил свой телефон. Это было близко. Могло произойти что-то ужасное. Это показывает, что кошмарная миссия не так уж и легко завершить, а потому нет причин рисковать в одиночку. В информационную эпоху помощь может быть найдена по щелчку пальцев. Он зашёл на несколько известных национальных форумах о сверхъестественных явлениях и загрузил оригинальное видео. Несколько секунд спустя его видео было названо: "Кто это в зеркале?". Видео начало быстро набирать просмотры и репоститься. Возможно, людям было так скучно от множества обычных сплетен и новостей, что они хотели переключиться на что-то новое. Популярность видео взлетела со скоростью молнии. Каждый раз, когда Ченг обновлял страницу, появлялось по меньшей мере 10 новых комментариев. 2514. Вы все можете поблагодарить меня позже. Автор совсем сбрендел. Кто решился сделать что-то подобное посреди ночи? Почему трещины появились на зеркале сами по себе? Кроме того, что это была за хрень, которая начала долбиться в зеркало? Трещины наверняка вызваны температурными манипуляциями внутри комнаты. Нет, ребята, все не так. В даосизме зеркала это предметы чистой энергии. Я предлагаю изменить название видео с Кто в зеркале на Призрак в зеркале. Боже мой, кто же решился сделать что-то настолько безумное посреди ночи? Я впечатлен храбростью автора. Это видео определенно подделка. А если окажется иначе, запомните мой ID. Я съем дерьмо с на руках. Я единственный, кто обратил на это внимание. Судя по профилю автора, он является владельцем дома с привидениями в Западном Тюдзяне. Не обманывайте себя, это ни что иное, как попытка пиара. Почтовый ящик Ченгэма мгновенно заполнился личными сообщениями. Некоторые пришли с вопросами, другие с подозрениями, но Ченгэ проигнорировал их всех. Он знал, что его видео было реальным. Он не думал, что он должен каждому из этих людей давать объяснения. Те, кто что-то знает, осознают подлинность видео. А те, кто просто хотел подорвать его репутацию, зачем ему тратить на них время? Глядя на стремительный рост популярности видео, Ченгс с самого начала понял, что на самом деле это неплохая возможность. Он обрезал оригинальное видео, оставив последние 14 секунд, и загрузил его на крупнейшее в мире приложение для обмена видео. Среди видеороликов, в которых демонстрировались еда танцы или пение его видео с привидениями было безусловно единственным в своём роде. Всего через 10 секунд люди начали попадать в его ловушку. В отличие от пользователей нас всех естественных форумах, которые специально искали видео с таким контентом, эти случайные пользователи начали оставлять комментарии с угрозами из-за своего испуга. К сожалению, в интернете конфликты и споры привлекают даже больше зрителей. Чем похвала, так что волна онлайн-порицания только привлекла еще больше зрителей. Прокручивая комментарии, Чен мог практически почувствовать ненависть и гнев, направленные на него. Он со смехом пожал плечами. Справедливости ради, он понимал, почему эти люди отреагировали именно так. Большинство из них, вероятно, лежали в постели, укутавшись в одеяло и, вероятно, просто просматривали несколько безобидных видеороликов, готовясь ко сну. Такое страшное видео про человека, стоявшего перед свечой, имело совершенно противоположный эффект, чем то, на что они надеялись. Лучшей особенностью видео было то, что оно длилось всего лишь 14 секунд. Поэтому прежде, чем зритель понимал, что происходит, уже начиналась страшная сцена. Зеркало разбилось и появилась какая-то хрень, которая словно пыталась выбраться из зеркала. Это было действительно мастерская постановка. Основываясь на том, насколько оживлён раздел комментариев, судя по всему, популярность этого видео в ближайшее время не упадёт. Это означает, что всем нравится моё видео, не так ли? Ченге задал самому себе бестыжий риторический вопрос. Количество его подписчиков уже увеличилось на 100. Если я не воспользуюсь этой возможностью для рекламы Дома с привидениями, то я буду чувствовать, что разочаровал всех своих новых поклонников и подписчиков. Ченгэ отредактировал название видео и прикрепил адрес дома с привидениями в разделе информация о пользователе. Он даже добавил в скобках совершенно не страшный дом с привидениями. Ченгэ был доволен обновлённым профилем. Он сидел под окном, просматривая поток сообщений, и в конце концов заснул. Ченгэ проснулся от солнечного света, который падал ему на лицо. Он потянулся своим уставшим телом и встал из угла в туалете. Уже 8:30. Он отряхнул одежду и забрал куклу и телефон, прежде чем покинуть туалет. Он заметил, что на краях деревянной двери туалета были очевидные царапины, как будто от грызунов. Что было вчера за дверью? Глядя на это, Ченг внезапно почувствовал радость, что вчера вечером он не отошёл от зеркала, чтобы проверить. Кошмарные миссии могут привести к неожиданным результатам. Мне нужно быть более осторожным в будущем. Поскольку в доме с привидениями не было никаких заметных изменений, Ченгя пожал плечами и начал готовиться к новому дню. Парк Нового века открывался в 9 утра. В 8:45 тонкая и гибкая фигура, обладавшая непропорционально большой грудью, прибежала к нему с рюкзаком. "Босс!" Девушка излучала ауру молодости. Ее изысканные черты практически светились на солнце. Ее кожа была подтянутой и эластичной, как свежий абрикос, который хотелось непременно вкусить. Сяо Ван, хорошо, что ты пришла вовремя. Я только что добавил новую фоновую музыку в нашу базу данных. Послушай ее и скажи, что ты думаешь? Перед тем, как Чингэ закончил говорить, Сяо Ван крепко сжала его руку. Он невольно спросил: "Что ты делаешь? Я только что видела огромную толпу, собравшуюся у входа в парк. Они обсуждают дом с привидениями. У нас есть люди, приехавшие сюда только для того, чтобы испытать дом с привидениями. "Возволнована", воскликнулася Иван. "Босс, похоже, у нас будет много клиентов". "Разве не следовало этого ожидать? Ты первый день в парке". Чинге сделал вид, будто ничуть не смутился. Он вытащил свой телефон, чтобы посмотреть приложение для обмена видео. Его нынешнее количество подписчиков уже превысило 500. А его видео стало настолько популярным, что попало в топ-10. Он посмотрел комментарии, и в отличие от других разделов комментариев, заполненных смехом и смайликами, его комментарии были наполнены угрозами и руганью. Некоторые пользователи даже пригрозили, что они уже в пути, чтобы набить ему морду. Хм, похоже, что всё немного вышло из-под контроля. Чинге смущенно откашлялся, прежде чем затащить Сяо Ван в дом с привидениями. У нас всего 15 минут до официального открытия парка. Поскольку мы единственные, кто защищает этот дом с привидениями, будь готова к неминуемой войне. Глава 6. Ритуальный макияж. В доме с привидениями Ченг в настоящее время имелось только два доступных сценария: Ночь живых мертвецов и Мингхун. Черным телефоном был сильно раскритикован сценарий Ночь живых мертвецов. Чен Г подумал об этом как можно объективнее, и ему пришлось признать, что у этого сценария было много недостатков. Кроме того, для завершения сценария у него должно было быть не менее трёх рабочих. Сяо Вэй, нашей главной темой сегодня станет Минхунь. Позже, после того, как я закончу создание фоновой музыки, не забудь надеть наушники, когда начнёшь работать. Кроме того, сегодня я сам наложу тебе грим. Босс Вы умеете накладывать грим? Сяо Вань рассмеялась над ним. Хорошо, но если вы что-то испортите, я все сделаю сама. Не волнуйся, я сделаю тебя такой красивой, что у всех перехватит дыхание в тот момент, когда они увидят тебя. Они вошли в гримерку. Чен усадил Сюэ Вань перед зеркалом и использовал подушечки ладоней, чтобы медленно помассировать ее лицо. Примечание переводчика: на случай, если кто не знает, поясню». Имя девушки Сюй Вань, но Чэн Гэ к ней обращается, добавляя к её имени сяо, что в переводе будет примерно как маленькая Вань. Активация элементарного навыка Ритуальный макияж. Глядя на молодую девушку в зеркале, в его сознании внезапно появились воспоминания, которые раньше ему не принадлежали. Это был хаотичный беспорядок. Были не только знания от цветокоррекции и других навыках макияжа, Но и анатомия человека, физиология, структура костей и знания о мёртвых. Босс, ты уверен, что знаешь, как накладывать грим? Прошло 30 секунд. Суи Иван сидела перед зеркалом, чувствуя незнакомую температуру руки на лице, глядя на отражение своего лица, над которым её босс сейчас суетился, её сердце начало быстро биться, и по какой-то причине она почувствовала застенчивость. Хорошая визажист придумывает разные стили в соответствии с формой лица своего клиента. И Сяо Вань. Я должен сказать, у тебя уже неплохая база. В голове Чен Г не было никаких грязных мыслей. После того, как он активировал умение ритуальный макияж, Сюн Вань уже стала трупом в его сознании. Молот, бритва, скальпель, игла и нитка, формальдегид, спирт. Ха, мне не хватает всего этого. Похоже, мне придётся довольствоваться самым основным макияжем. Пробормотал себе под нос Чинге, немного напугав Сюн Вань. Девушка не могла понять, почему её боссу нужно так много страшных инструментов для обычного крема актёра Призрачного дома. Она чувствовала себя немного напуганной, но поскольку она чувствовала, что было бы неуместно говорить нет своему боссу, всё, что она могла, это поглядывать за прогрессом через свои полузакрытые глаза и молилась о лучшем возможном исходе. Основа слишком нейтральная, а румянец слишком яркий. Кроме того, где губная помада? Чен продолжал ворчать и даже начал смешивать цвета. Его осведомлённость и профессионализм действий его осведомлённость и профессионализм в не соответствовали его образу чудака, который не должен был знать ничего из этого. Сама Сюй Вань была задачена тем, что происходило перед ней. Совмещение цветов без помощи онлайн-гайдов или книг это уже навыки визажиста высокого уровня. Босс, думаю, вы не должны так переутруждаться. В конце концов, освещение в доме с привидениями настолько тусклое, что посетители ничего не смогут увидеть. Тихо, и перестань двигаться, Ченг прервал ее и нанес тени на веки, которые он только что смешал. Он нанес лишь немного тени, но это радикально изменило внешность Юйвань. Они добавили в её образ таинственность и холод. Сюн Вэй инстинктивно собиралась поиздеваться над боссом, но когда она увидела своё отражение в зеркале, её крошечный ротик невольно распахнулся. Румяна вишнёвого окраса будут слишком простыми, не хватает слоёв. Но если добавить немного фиолетового ватона, будет уже другое дело. Они прекрасно сочетаются, как будто предназначены друг для друга. Пояснил Ченгэ, словно гуру, используя кисть, чтобы смешать два румянца на ладони. "Босс, что ты делаешь? Румянец нашего дома с привидениями слишком яркий, с расчетом на яркий визуальный эффект, но этот цвет слишком сильно выделяется. Поэтому я смягчаю его. Сначала я наношу его на свою руку, а затем уже ее растушевываю. Действия Ченгэ были нежными, и уже через несколько минут румянец стал более мягким. Но эффект был еще заметней. Губы Сюй образовали идеальную о. Босс, вы потрясающий! Откуда вы все это узнали? Есть еще много моих талантов, о которых ты еще не знаешь. Макияж и труки с косметикой это лишь так, баловство, с улыбкой сказал Чингэ. Он был в отличном настроении, потому что теперь у него было фактическое доказательство того, что приложение в телефоне действительно может повлиять на реальный мир. Всего через 10 минут Чингеза закончил макияж Сюньуай. А теперь посмотри и скажи, что ты думаешь? Человек в зеркале, как будто был с картины. Она была квинтэссенцией восточной красоты, но что-то в ней было не так. Сюньуань не могла не встать и покрутиться перед зеркалом. Ее выражение изменилось от полного шока до удовольствия, прежде чем содрогнуться. Босс, я за всю свою жизнь никогда не выглядела такой красивой. Этот человек действительно я? Конечно, да. Но она нерешительно потянулась к зеркалу. Почему мне кажется, что я смотрю на мертвого человека? Наблюдательность Сунь Вань также заставила Чен содрогнуться. Целью ритуального макияжа было подчеркнуть красоту мертвых людей. Поэтому естественно, что макияж Чен не был предназначен для живых. Не волнуйся об этом. Скоро откроется парк развлечений. Так что быстро переодевайся в свою одежду и жди на втором этаже в сценарии Минхунь. Не забудь надеть свои Bluetooth-наушники и слушать мои указания. Ченге тактично отошел от темы и отправил Сюнь Вань к Юнвангу к ее рабочему месту. Он использовал оставшееся время, чтобы поработать над манекенами и куклами в наборе сценария Минхунь. С помощью ритуального макияжа все манекены стали выглядеть устрашающе живыми. Полагаю, пока на этом все». Я перекрашу их, когда у меня будет время. Чинг собрал свой набор инструментов и бросился вниз. Ещё до того, как он добрался до входа, он уже слышал болтовню посетителей. Ты тоже здесь, чтобы отомстить этому безнравственному ублюдку? Да, этот подонок так меня напугал, что я уронил телефон, и он сломался. Да вы ещё счастливчики. Мои штаны были уже на земле, когда появилась эта херня. Я так испугался, что невольно закричал. Решив, что со мной что-то случилось, родители ворвались в мою комнату. Представьте, как мне было неловко, когда меня застали без всякой одежды с рулоном туалетной бумаги в руке. Слушая жалобы посетителей, Чин попытался перестать смеяться. Он сделал глубокий вдох и сделал серьезное лицо прежде, чем открыть вход. Добро пожаловать в мой скромный дом с привидениями. Губы Чинге слегка согнулись вверх, когда он видел длинную линию клиентов. Сяо Чэнь, твой тракцион с самого утра полон посетителей? Неплохо. Рабочий, который присматривал за каруселью, задохнулся от удивления, когда он собирался подойти, поприветствовать Чинге. Он понял, как любопытны эти посетители. Они не выглядели как обычные счастливые посетители парка. Всё в порядке. Я просто рад поддержке Ченг пожал плечами, когда он открыл ворота. Кто сказал, что мы здесь, чтобы поддержать тебя, бесстыжий? Мы здесь, чтобы содрать с тебя долг, а не играть. Это и есть он. Это ты вчера загрузил видео. Где мой нож? Передайте мне мой нож. Посетители настолько расчувствовались, что воцарился полный хаос, но Ченг спокойно сказал им. "Поскольку вы уже пришли сюда, почему бы вам не испытать себя?" Лучший способ противостоять страху это найти ещё более интересную стимуляцию, чтобы избавиться от страха. Так сказать, избавиться от яда с помощью другого яда. Действительно, я виноват, что не оставил надлежащего предупреждения для вчерашнего видео. Поэтому я извиняюсь. Как насчёт такого? Все билеты в Дом с привидениями сегодня будут на 50% дешевле. Не пропустите такую замечательную скидку. Глава 7. Минхунь. Лечить яд ядом? Вы думаете, что нас так легко обмануть? Бро, просто дай мне немного денег, чтобы починить мой телефон, и я уйду. Ты думаешь, что можешь отделаться простой скидкой? Ни за что. После нескольких минут споров так и не появилось посетители, которые проявили бы намерение войти в дом с привидениями. Они упорно стояли за воротами, как будто вход был заминирован. Они были так напуганы, что даже Чинг не мог не вздохнуть. Ни у кого нет смелости даже попробовать. Мой дом с привидениями же совсем не страшен. Если не верите мне, не стесняйтесь проверить онлайн-обзоры. После его слов некоторые в толпе действительно это сделали. Действительно? Во всех обзорах говорится, что это не страшно. Похоже, единственное, что есть хорошего в этом заведении, это симпатичная девушка, играющая роль призрака. Тогда попробуем. После долгого ожидания наконец кто-то шагнул вперёд. «Сборище трусов. Это просто дом с привидениями. Разве это страшно? Я уже повидал множество человеческих трупов. Думаете, меня можно чем-то напугать? Человек, который вышел, был молодым парнем с густыми бровями и короткой стрижкой. Он выглядел довольно непритязательно. Бро, перестань шутить с нами. Даже блеф имеет предел. Такой молодой, но ты хочешь, чтобы мы поверили, что ты видел настоящие трупы? Мы все тут трусы. Зачем ты лжёшь нам? Как только раздались голоса насмешек, довольно мягкий, но твёрдый голос прервал какофонию. Он не лжёт. Для нас это действительно обыденное дело. Толпа повернулась к голосу. И они увидели высокую, струйную девушку в солнечной шляпе и белом платье, идущую со стороны входа в парк. Её выражение лица было холодным, и казалось, что у неё на теле был установлен кондиционер, потому что температура вокруг её тела была довольно низкой. Старшая молодой человек словно кролик бросился к девушке, желая помочь ей с сумкой, но его удержал её холодный взгляд. Он застыл на месте с немного взволнованной, но вежливой улыбкой на лице. Подожди, ты только что назвал её старшей? Вы вдвоём ещё студенты? Внимание Ченге было обращено на этих двух молодых людей. Мы студенты криминалисты из Цзюньцзянского медицинского университета. Меня зовут Хэсан, а это моя старшая, Гао Жу Сюэ», – Молодой человек улыбнулся Ченге. Видео, которое вы загрузили вчера вечером, стало популярным на форуме нашего университета. Поэтому моя старшая решила посетить это место после просмотра. Это не преступная красавица-врач-криминалист. Хотя её внешность действительно соответствует её профессии. Мисс, как насчёт того, чтобы познакомиться? Посетители мужского пола стали толпиться вокруг женщины. Он, действуя как защитник, просто улыбнулся и сказал: "Я думаю, что вы все не понимаете, во что вы ввязываетесь. Прошло утром моя старшая разрезала несколько жаб и крыс, но сразу после мытья рук она с радостью забежала в столовую, чтобы спокойно поесть тушёного мяса". Как-то однажды прошлой ночью пошла в лабораторию и увидела тела, пропитанные формальдегидом. Она зевнула и поздоровалась с ними. Послушайте мой совет и не переоценивайте себя. Число мужчин, которых она оперировала, вероятно, больше, чем количество девушек, которые вы держали за руку. Это уникальное представление достигло желаемого результата. Всего за мгновение пространство в радиусе двух метров вокруг девушки мгновенно опустело. Чинге также почувствовал нарастающую головную боль, услышав слова молодого человека. Ему было нелегко закончить кошмарную миссию и получить награду. Но первыми посетителями, которые решили посетить его обновлённый дом с привидениями, были пара студентов-судмедэкспертов. Поскольку у их область была криминалистика, естественно, что их порог страха был куда выше, чем у большинства. Можем ли мы войти? Девушка нетерпеливо подошла и встала перед Чинге. Она уже сама по себе была высокой, но на каблуках она была практически одного с Чинге роста. Первоначальная стоимость билета составляет 20 юань, поэтому с 50-процентной скидкой будет 10. Прежде чем мы войдём, я хотел бы рассказать вам предысторию сценария и предупредить вас. Чинге вспомнил советы, предоставленные чёрным телефоном. Одной из трёх важных особенностей дома с привидениями был его сюжет и предыстория. Это поможет посетителям с погружением. Во-первых, видение. Несмотря на то, что многие онлайн-обзоры говорят, что мой дом с привидениями не страшен, как ответственный владелец, я хочу рассказать вам обо всех фактах. Земля, на которой мы находимся, была местом массового захоронения в городе Тютзянь 50 лет назад, 30 лет назад из-за расширения города. Они сравняли могилы, и на его месте построили Цюдянскую городскую больницу. Что произошло дальше, вы можете легко узнать в интернете. Больница была вынуждена закрыться из-за частых необъяснимых инцидентов и явлений, а мой дом с привидениями это переделанное здание больницы. Оно по-прежнему таит много секретов, которые касаются злополучной больницы. После этого Чинге указал на предупреждающий знак рядом с главным входом. Для посетителей с сердечными или сосудистыми заболеваниями вход запрещен. Посетители старше 12 и моложе 16 должны постоянно сопровождаться родителями или опекунами. Если вопросов нет, пожалуйста, следуйте за мной. Чингэт отодвинул плотные чёрные шторы, закрыл ржавые ворота и повёл Хайсана и Гаожусюэ вниз по тёмному коридору, поскольку они не могли разделить одну комнату при жизни. Они будут разделять одну могилу после смерти. Это местная городская легенда, которая передаётся в течение многих поколений. Пин Дзянхоу хотела организовать Минхунь для своего сына, который, к сожалению, очень рано скончался. Поэтому она пригласила гадалку взглянуть на линии жизни и смерти сына, прежде чем окончательно решить, какая девушка станет идеальным кандидатом на сопровождение сына после смерти. Тем не менее, у девушки уже был кто-то, кого она любила. Чтобы заставить её подчиниться, Пин Цэнхоу убила её возлюбленного, выкинула его в озеро и начала угрожать жизни родителей девочки. В конце концов, чтобы защитить своих родителей, девушка согласилась выйти замуж за мёртвого человека. Красные и белые свечи стояли бок о бок. Свадьба, сопровождаемая похоронами. После того, как девушка была запечатана в гробу и похоронена заживо, Начали происходить странные вещи в доме семьи Пин. Статуи бронзовых девушек начали кровоточить, а бумажные куклы, сожжённые для мёртвых, были найдены моргающими. Каждую полночь можно было увидеть девушку, блуждающую по комнатам. Сценарий, который вы испытаете на этот раз, называется Минхунь. Набор полностью открыт. Вы можете идти куда угодно, но вам нужно найти правильный выход не менее чем за 15 минут. Если вы захотите сдаться, встаньте под любой из доступных камер и крикните о помощи, и я приду за вами. Чинге остановился у входа на второй этаж и поклонился. Наслаждайтесь. Это звучит интересно, но если вы думаете, что этого достаточно, чтобы напугать меня, вы сильно ошибаетесь. "Без ты же пробормотал Хасан, пока прятался за своей старшей. Его губы говорили, что он не боится, но его ноги, казалось, прилипли к земле, не желая двигаться. Для сравнения Гао Жусюэ была более собрана. Она молча вошла в сценарий. Старше, подождите меня. После того, как оба посетителя вошли, Чен Гэ закрыл вход и вызвался у Вань. Сеу Ван, наши гости вошли. Будь готова. Не забудь надеть свои наушники. После того, как он дал все необходимые указания, Чен Гэ вернулся в комнату управления. В этой небольшой комнате он мог просматривать видеокамеры и контролировать все настройки. Я действительно не думал, что уже так скоро буду использовать эту мелодию, потому что она звучит слишком мрачно. Но раз они необычные посетители, у меня нет выбора. Чинге включил аудиосистему и поставил на повтор мелодию Чёрная пятница. Всё настроив, он сел перед монитором, внимательно наблюдая за Хасаном и Гао Жусюэ. Если с ними случится что-то странное, он сразу ворвётся внутрь, чтобы спасти их. Глава 8. «Черная пятница. Сяо -сан. это прекрасная возможность для тебя улучшить знания о традиционной китайской архитектуре. Это почти идеальная реконструкция традиционной Сихуань. Сихуань тип традиционной китайской застройки, при котором четыре здания помещаются фасадами внутрь по сторонам прямоугольного двора. По такому типу в Китае строились усадьбы, дворцы, храмы, монастыри и так далее. Обычно здания размещаются вдоль осей север-юг и запад-восток. Есть три уровня входа: Даодзоуву, главный дом, боковые дома, Уши. Присоединены к главному дому как пара Ушей, отсюда и название. Коридор Чаошу, также известен как обнимающий коридор, так как обнимает основной двор как пара рук. Чуйхуамен Дверь свисающих цветов, так как эта дверь соединяется с обнимающим коридором Чаошу, который обеспечивает ей целостность конструкций, ей не нужны дополнительные опоры, создавая видимость, что эти двери не спадают с потолка. Эти двери часто украшаются цветочной гравировкой, отсюда и название. И восточное, и западное здание, тыльное здание, дверь Жую, дверь благосостояния и так далее. Я впечатлена вниманием деталям. Действительно, создается впечатление, что попал назад, в прошлое. Гао Жу Сюэ прошлась по декорациям, иногда останавливаясь, чтобы изучить детали. Старшая, а ничего, что мы в доме с привидениями, а не в учебной поездке. Их шаги эхом отзывались в пустом дворике, в котором развевались бумажные деньги. Казалось, что Хэй Сан был в другом измерении по сравнению с Гао Жу Сюэ. Он поворачивался назад каждые несколько секунд. Опасаясь, что что-то может выскочить на него из темных углов. Нам лучше найти выход как можно скорее. Это место заставляет меня нервничать. Поскольку мы уже здесь, естественно, что мы должны наслаждаться этим опытом. Помни, что мы клиенты. Не позволяй дому с привидениями напугать себя. Но разве вы не помните, что босс предупреждал о том, что нам нужно найти выход менее чем за 15 минут? Основываясь на злобном взгляде этого парня, Я уверен, что у него подготовлено что-то страшное на случай, если мы не сможем вырваться через 15 минут. Хэсан попытался убедить Гао Жюэ, но последняя не отреагировала. В худшем случае они нарядятся словно призраки, чтобы преследовать нас. Сяо Сан, ты ежедневно работаешь с трупами. Не говори мне, что ты вдруг испугался призраков. Гао Жюэ прошлась по обнимающему коридору и открыла дверь в дом левого уха. Декорации Минхунь были типичными для старого пекинского сыхвания. Главный дом был жилым зданием для старейшин и главы дома. Восточные и западные здания были для сыновей и дочерей, в то время как боковые дома, уши, были предназначены для слуг и горничных. Когда дверь открылась, столы и стулья в комнате оказались перевёрнутыми. Подушки на кровати были разорваны, из-за чего пух разлетался по воздуху. Белая свисающая ткань качалась прямо посреди комнаты. Старше, я буду охранять дверь. Будьте осторожны внутри. Прежде чем Хасан смог закончить, его затащило в комнату Гао Жу Сюэ. Его тело застыло, а его лицо побледнело, наблюдая за белой тряпкой в безветренной комнате. Интересно, что ткань находится на расстоянии не менее полутора метров от земли. Этой высоты недостаточно, чтобы вызвать удушение от повешения. Перевернутые стулья и столы, а также признаки борьбы на полу. Дом с привидениями пытается создать иллюзию, что это было насильственное самоубийство, но дома уши предназначались для слуг. Это означает, что призрак не пощадил даже тех, кто не был связан с ее смертью. Она изо всех сил пытала людей в этом доме до самой их смерти. За Зачётки Монализом Гаожусюем был намек на волнение. Дизайн дома с привидениями впечатляет. Здесь могут быть и другие скрытые тайны, которые мы еще не обнаружили. Она обошла комнату и отдёрнула поблекшее одеяло. Под ней была бумажная кукла. Бумажная кукла лежит на кровати живого человека. Гавжуся выбросила куклу в сторону и наклонилась, чтобы перевернуть матрас. Ничего нету. Чем больше ожиданий, тем сильнее разочарование. Похоже, я переоценила этот дом с привидениями. Пойдём. Выход не в этой комнате. Она пожала плечами прежде чем выйти. У Хасана, который оставался один в гостиной, стучали зубы. Возможно, это был глюк, но он мог поклясться, что увидел, как бумажная кукла, лежащая на полу, подмигнула ему. Статуи бронзовых девушек начали кровоточить, а бумажные куклы, сожжённые для мертвых, были найдены моргающими. Старше, подождите меня. Когда дверь дома Уха закрылась, белая ткань в комнате перестала качаться. Ты можешь быть немного тише? Почему ты кричишь налево и направо? Прикраси вести себя словно маленькая девочка. Гаожусю всё и закрыла глаза, глядя на Хасана, ожидая, пока он догонит. Я не боюсь, но это место серьезно заставляет меня чувствовать себя некомфортно. И чем дольше мы остаемся здесь, тем сильнее это чувство. Разве вы не чувствуете, что что-то усиливает наши самые глубокие страхи? Слова Хасана ударили словно молот по голове. Гаожусю и подумала об этом, и она также поняла, что здесь что-то не так. Важнейшим качеством судмедэксперта была способность сохранять спокойствие независимо от ситуации. Но когда она ранее ругала Хасана, ее хладнокровие было разрушено. Раньше с ней такого не бывало. Может быть, я тоже боюсь? Но почему я должна бояться? Все здесь явно подделка. Трещина начала формироваться на внутренней защите Гауджисея. Ни один из них не мог понять источника своего страха. С совокупным эффектом подозрительности и психологического террора семя страха начало расти в их сердцах. Скажите, вы думаете, что есть что-то или кто-то, живущий в этом месте? В конце концов, босс сказал, что это место построено поверх кладбища и является перестроенной заброшенной больницей. Морк нашего университета еще страшнее, чем это место. Ты, судебный как ты мог так легко испугаться? Хотя Гала уже всё и сказала, что она не боялась, было заметно, что скорость ее речи увеличилась. Она огляделась. Старый дом, траурный зал, мертвые деревья, бумажные деньги. Все они были исключены, они не были страшны. Так чего же я боюсь? Они были настолько отвлечены окружающей средой, что не заметили фоновой музыки, которая повторялась. Это запрещенная песня под названием «Черная пятница. Медленно, но верно пробивалась в их сердца, вызывая чувство страха. Сяо Сан, как долго мы уже здесь? Я понятия не имею, но у меня такое чувство, что мы не сможем вырваться за 15 минут. Не волнуйся, дай мне время подумать об этом, сказала Гао Жусюэ, идя по коридору. Этот дом с привидениями так страшен, потому что босс с самого начала нанес психологический удар. С тех пор, как мы вошли в дом с привидениями, он подчеркивал такие моменты, как кладбище, живое захоронение, призраки и так далее. Это классический метод, чтобы ослабить наши сердца. Однако, самая хитрая черта этого человека, что хотя он и установил лимит времени, он не сказал, что произойдет, если мы потерпим неудачу. Это создает естественное давление, позволяя нашему разуму заполнить пробел самыми страшными предположениями. Тогда, как вы думаете, что нам теперь нужно делать? Этот дом с привидениями немного отличается от других. Сан был верным партнером. Он будет делать то, что его старшая попросит сделать. Ты не ошибаешься. Нормальный дом с привидениями нанимает актеров, чтобы они одевались как призраки, или использует множество декораций, чтобы показать сцену кровопролития и напугать нас. Но этот дом с привидениями этого не делает. Он заранее подготовил декорации и позволяет нам свободно блуждать по ним. Без руководства и заданного сюжета невозможно предсказать, что произойдет дальше. Я понимаю, что вы имеете в виду. Самое страшное неизвестность. Хысан кивнул. Это объяснение так же хорошо, как и любое другое. Га уже неохотно нахмурилась. Пошли. Давай перейдем к следующей комнате. Дом Уха был расположен впритык к главному дому. Открыв дверь, они обнаружили комнату, наполненную траурными нарядами и расписанный гроб, расположенный прямо посреди комнаты. У красного гроба был большой символ, вырезанный из белой бумаги и расположенный посередине. Рядом, двумя аккуратными рядами, стояли бумажные куклы. У каждой из них было имя, написанное на спине, и тонкий макияж на лицах. Их глаза, казалось, светились, когда дверь была открыта, и они, казалось, тихо смотрели на две фигуры, стоявшие у двери. Глава 9. Страшно до слёз. Старше, почему мне кажется, что эти бумажные куклы смотрят на нас? Хасан схватился за дверь, не желая входить в комнату. Я не шучу. Что-то с ними не так. Может ли быть, что все они переодетые актеры? Черт, у меня такое чувство, что они скоро начнут подходить. Бумажные куклы, которые были обработаны Чингес с помощью ритуального макияжа, вызвали странное чувство. Они явно были неодушевленными объектами, но была в них определенная живость. Гальжу шеп сердито посмотрела на Хасана. Она подумала: "Почему я привела его сегодня со мной? Страх заразен. Я не боялась вначале, но из-за него даже меня это слегка коснулось. Как насчет того, чтобы держать свое мнение при себе? Если ты поделишься хоть еще раз своим бесполезным наблюдением со мной, я просто оставлю тебя здесь". Она первой ступила в комнату, чтобы осмотреться беглым взглядом. Окна в главном доме были просто декоративными. Через них нельзя было посмотреть наружу. Старшее, пойдём. Это здание с тяжелой энергией инь, и место запечатано. Выход определенно не здесь. Владелец этого дома с привидениями мастер-манипулятор, который знает, как работает человеческая психология. Поэтому мы должны действовать полностью противоположно тому, как действуют нормальные люди. Место подобное этому которая, похоже, не должно иметь никакого выхода, именно то, где нам нужно искать тщательнее всего. Гаожусюэ обошла комнату, подымая ветер, из-за чего некоторые из засвалившихся на пол кукол неестественно заскрипели. Сердце Хасана, все еще стоявшего за дверью, подскочило к горлу. Но в этой комнате нет скрытых мест. Все находится перед глазами. Как в таком месте скрыть от глаз выход? Нет скрытых мест. Кто тебе такое сказал? Гао Жусюэ остановилась в середине комнаты, подняла свою ногу, чтобы наступить на красный гроб. Идем, помоги мне. Мы откроем этот гроб". "Откроем гроб?" Белые губы Хасана задрожали. "Разве это не слишком неуважительно? Ты планируешь провести остаток жизни в этом доме с привидениями?" Под постоянными укорами Гао Жусюэ, Хасан дюйм за дюймом продвигался в комнату. Он держался подальше от бумажных кукол. Он наклонился, чтобы схватить одну сторону крышки гроба. «Тянем на счёт три. Хорошо. 1 2 Га ужас её было на середине обратного отчета, когда в комнате раздался громкий шум. Что это было? Его душа практически выпрыгнула из груди. Га ужас её приложила палец к губам, чтобы успокоить его. Она огляделась, прежде чем её взгляд в конце в концов упал на красный гроб перед ней. Звук, кажется, исходил из гроба. Когда она так сказала, цвет лица Хасана побледнел. Его кадык неравномерно задрожал, а его руки, которые держали крышку гроба, затряслись, как будто он держал раскалённое железо. Старшая, прошу вас, здесь ничего нет. Может, уйдём сейчас? Успокойся. Звук появился только тогда, когда мы планировали открыть крышку. Разве ты не думаешь, что это очень странно? Старше, звук появился из гроба. Это чертовски странно. Страх Хасана усиливался все сильнее благодаря Чёрной В этот момент он просто хотел уйти как можно скорее. Подумай об этом. Есть только две причины, по которой гроб может издавать звук. Первая там есть рабочий, скрывающийся в нем, ожидающий нас, чтобы напугать, когда мы откроем гроб. Вторая Внутри него есть скрытый механизм, и его активация приведет к некоторым изменениям в этом сценарии Минхунь». Таким образом, неважно, каким из этих вариантов это обернется, Гроб имеет решающее значение для этого сценария. Если мы хотим сбежать, мы должны открыть этот гроб. Га ужесе дважды дернула крышку, добавив: "Не паникуй, просто открой". Хотя я понятия не имеет, что вы только что сказали, это звучит вполне логично. В то же время Хесан и Гаужуся применили свои силы. И тяжёлая крышка гроба начала скользить. Когда гроб уже был на четверть открыт, он внезапно взорвался с громким звуком без всякого предупреждения. Из гроба вылетели бесчисленные бумажные манекены и бумажные деньги, а странный женский смех заполнил комнату. В этот момент дверь главного дома начала закрываться сама. Пойдём, пока не стало слишком поздно. Хесан не колебался. Он был близок к входу, поэтому поспешил убежать, полностью забыв о своей старшей. Он бросился к двери и сделал несколько шагов, но прежде чем он успел выскользнуть в дверь, перед ним возникло женское лицо. Это был истинный облик смерти, бледный, изысканный и потрясающий. Блядь! Первой реакцией Хисана было поднять руку, чтобы ударить по лицу. Однако владелец этого лица, казалось, предугадал его реакцию, потому что он легко ушел от его удара. Призрак, помогите! Хасан упал на пол и пополз, попол бежал в случайном направлении. Хасан, хватит бесцельно убегать. Гальжусюя закричала, что есть мочи, когда увидела, что красная тень последовала за Хасаном в здание, в котором он скрылся. Боковые дома для сыновей и дочерей. Это плохо. Место, в которое Хасан вошел, было жилой зоной для призрака до ее смерти. Гальжусюя бросилась наружу, но она поняла, что дверь заперта. Она ударила по двери, проклиная. Разделяй и властвуй? Разве это не просто дом с привидениями? Неужели так нужно вытворять столь безумную вещь? Гроб сломался, обомажные манекены осели пол. Гаужусе, оказавшись в ловушке, полностью потеряла своё самообладание. Она била и пинала дверь и наконец открыла её через минуту. Однако, всего за минуту. Всё за пределами главного дома, похоже, изменилось. Сяо Сан, Сяо Сан. Гаожусюе дважды прокричала, но ответа не было. В ответ, помимо жуткой фоновой музыки, слышался лишь звук разлетающихся бумажных денег. В чём дело? Дом с привидениями не настолько велик, поэтому невозможно, чтобы он не услышал меня. Или с ним что-то случилось? По той причине, что Гаожусюе не могла этого объяснить, в её голове мелькнуло изображение сцены преступления. Она пошла по коридору и пробралась к западному дому, напрягая память. Ранее Сяусан побежал в этом направлении. Когда открылась старая деревянная дверь, призрачная каллиграфия, написанная на белой бумаге, развивалась по земле. Гао Жусе вошла в комнату. Комната была украшена, как комната новобрачных, но вместо красного цвета цвета празднования, все украшения были белого цвета, китайского погребального цвета. Это было жутко, если не сказать больше. Куда он убежал? Атмосфера в комнате была мрачной. Единственным источником света был белый фонарь, висящий за дверью. Га уже семедленно шагнула вперед, когда из-за спины влетел холодный сквозняк. Ее обнаженная кожа похолодела, словно в воздухе были маленькие невидимые руки, ласкавшие ее кожу. Бумажные деньги хрустели под ее ногами, и изредка она натыкалась на что-то твердое. Но она не могла определить, что именно, так как было очень темно. Она стиснула зубы и продолжила идти. Га уже отодвинула шторы в комнате, чтобы впустить немного света. Кроме кровати, которая была покрыта москитной сеткой, а также набора бронзовых зеркал, которые были установлены друг напротив друга у стены, в комнате ничего не было. Я своими глазами видела, как Сяосан вошёл в эту комнату. С тех пор прошла всего одна или две минуты. Так каким образом он смог так скоро исчезнуть? Разве что выход в этой комнате, и Хесан случайно наткнулся на него. Галусея сделала глубокий вдох, прежде чем решиться на более тщательное изучение комнаты. Однако, когда она сделала один шаг, она услышала другие шаги, которые вплотную приблизились к ней сзади. Кто за моей спиной? Она развернулась, но она увидела только бронзовое зеркало и свое отражение в нем. Глава 10. Зеркало. Фу, испугалась без причины. Грудь Га ужесея неровномерно вздымалась, так как её сердце билось с невозможной скоростью. Прошло так много времени с тех пор, как она в последний раз вела себя так глупо. Жуткая музыка продолжала играть. В слабом свете она увидела, что зрачки её отражения в зеркале начинают сжиматься. В зеркале москитная сетка позади неё открывалась сама по себе. Вдруг показалось лицо бумажной куклы, и благодаря отражению в зеркале она могла ясно видеть, что она улыбается ей. Кто там? Обычная реакция человека на чрезвычайный страх заключалась в панике и агрессии. Гау жусью обернулась, но там ничего не было. Она подбежала к москитной сетке, чтобы распахнуть её, чтобы взглянуть на то, что было за ней. Однако дизайн сети был более сложным, чем она ожидала. У неё было много разных слоёв. А сетка была связана с самой кроватью. Вместо того, чтобы распутать сеть, Гао Жусие наоборот, сама застряла в сетке. В это время она услышала шаги, идущие из комнаты. Я не двигаюсь. Так чьи это шаги? Исчезновение младшего в сочетании с эффектом «Черной пятницы полностью разрушило психологическую защиту Гао Жусие. Звук шагов кого-то неизвестного был последней соломинкой, которая в конце концов сломала спину Верблюда. Её ноги превратились в желе, и она оказалась неспособной двигаться. Страх был похож на зверя, выпущенного из клетки, и раздирал её разум. Гаожуси отдёрнула сетку, пытаясь распутать её, но это было бесполезно. Звук шагов стал подозрительно близким. Невозможно. Комната не была настолько большой. Если бы кто-то приближался, я бы определённо смогла это увидеть. Её сердце было в хаотичном состоянии до той степени, Что даже простые украшения внутри комнаты посылали озноб по её позвоночнику. Белый фонарь за окном качался на ветру, заставляя свет в комнате тускнеть. Её отражение в бронзовом зеркале начало размываться. Пальцы Гаусее вдруг задрожали, потому что она поняла, что отражение в зеркале было не её, а странной женщины в свадебном платье. Внешность женщины выглядела так, как будто она была одета для похорон. Её красота была какой-то неземной, пугающе привлекательной, как будто она смотрела на недавно обнаруженное произведение искусства. Взглянув на женщину в зеркале, губы Гао уже слегка задрожали. А на её лице впервые отразился страх. Благодаря своему опыту, связанному со множеством в она была знакома с чувством, которое вызывала у неё женщина в зеркале. Это было лицо мёртвого человека. Дом с привидениями скрывает настоящий труп. Как только эта мысль вошла в её сознание, страх поглотил её, как гигантская волна. Она изо всех сил старалась убежать от бронзового зеркала, но когда она отшатнулась, она на что-то натолкнулась. В это же время звук шагов прекратился, и разум Гаужея в этот момент испарился. Потеряв способность мыслить, она инстинктивно повернулась, чтобы увидеть, что находится позади неё. Её взгляд встретила женщина в ритуальном макияже и в свадебном платье. Она улыбнулась ей. Пронзительный крик разрушил тишину дома с привидениями. Его можно было услышать даже вне самого здания. Её руки всё ещё были в ловушке, и наконец её ноги не выдержали, и она рухнула на землю. Подавленный страх проявился в слезах, которые потекли неконтролируемо. Её глаза были зажмурены, а рот был слегка открыт. Сяо Вань, быстро выведи её. Хорошо. Ризер, стоявший перед Гаожуси, убрала свой Bluetooth-наушник, который был спрятан под ее волосами, и присел на корточки, чтобы сказать: "Закончим на этом. Пожалуйста, переведите дыхание. Сейчас я вас выведу». выду". 10 секунд спустя выход в сценарий Минхунь был открыт. Чен Г пробежал и спросил: "Тут только девушка, а где ее друг?" Он быстро бросился к ней, потому что не мог найти Хасана на камерах наблюдения. Этот трос упал в обморок, когда он вошел в комнату и увидел два зеркала. Я боялась, что это может повлиять на опыт второго посетителя, поэтому я оттащила его и спрятала под кроватью. Упал в обморок? Чен потерял до речи. Главное безопасность. Если в будущем это повторится, немедленно сообщи мне. Да, босс. Оставив Ся у Вань ухаживать за Гао Жусе, Чен Гэ в комнату, чтобы вытащить Хасана из-под кровати. Молодой человек был совершенно без сознания, как будто он был очень травмирован. «Черт, я должен сначала перенести его куда-нибудь под открытое небо. Ченге взял Хейсана и потащил его ко входу дома с провидениями. Он оттолкнул тяжёлые шторы и открыл ворота. Пожалуйста, освободите пространство. Ченге положил Хейсана у входа в дом с провидениями и начал оказывать первую помощь и положил на него пакет со льдом, пытаясь разбудить его. Такое развитие событий ошеломило посетителей, которые еще не покинули парк. Боже мой, что там произошло? Испугаться в доме с привидениями и упасть в обморок? Это первый раз, когда я увидел что-то подобное. Он испугался так сильно, что упал в обморок, не так ли? Тогда почему в онлайн-обзорах про это место говорят, что оно совершенно не страшно? Черт, у меня мурашки по коже. Скоро после этого села у Вань вышла с Гаужусией. Девушка была полной противоположностью того, какой она была до посещения дома с приведениями. Волосы Гаужусии были в беспорядке, Ее лицо побледнело, а ее походка была нестабильной. На ее лице все еще были слезы. Это совершенно другой человек. Что она там испытала? Но почему они испугались? Разве это не студенты криминалисты? Сяо Ваннь посадила Агао Жусюя на ступеньке и передала ей бутылку воды. Женщина все еще приходила в себя, о чем свидетельствовали ее руки, которые дрожали, когда она держала бутылку. "Не толпитесь вокруг них, им нужен воздух". Чэнь также почувствовал глубокую боль. Для Агао Жусюя было нормально проливать слезы от испуга, но как насчет этого молодого человека? Почему он вдруг упал в обморок? Почему он не признался, что его легко испугать? Что произошло с мужчинами и их гордостью? Суматоха привлекла еще больше посетителей, которые собрались у дома с произведениями. Это привлекло внимание менеджера парка, который бросился туда на своем электровелосипеде. "Сяо Чэнь, что здесь происходит? Почему на земле человек без сознания?" спросил дядя Сюй, когда он спрыгнул со своего велосипеда и растолкнул толпу. "Я понятия не имею, может быть, это из-за жары." Даже Ченг не был уверен в своём ответе. Тепловой удар при такой-то погоде? Дядя Сюй подбежал, чтобы поднять Цао Сана и поместить его на свой велосипед. Несмотря ни на что, мы должны сначала отправить его в медицинский кабинет. Через несколько минут, возможно, благодаря массажу или из-за шума толпы, Хэсан начал приходить в себя. Его ресницы трепетали, а глаза были налиты кровью. Его рот продолжал бормотать. Зеркало Зеркало. Сынок, успокойся. Слушай, разве он неодержим?» После нескольких минут на солнце он наконец стал больше похож на самого себя. Он почесал затылок и покраснел от стыда, когда понял, что вся толпа смотрит на него. Тебе лучше? Почему ты упал в обморок в доме с произведениями? Дядя Сюй в форме менеджера парка дал бутылку воды Хсану. На самом деле, я не могу точно вспомнить, что случилось. Я так испугался, что забежал в первую попавшуюся дверь, которую я увидел. На стене было бронзовое зеркало, и я помню, что кто-то назвал моё имя, но я не помню, что произошло после этого, сказал Хесан с лицом полным замешательства. Возможно, это была ловушка дома с привидениями. в доме с привидениями есть сценарий, связанный с зеркалом? Дядя Сюй повернулся к Ченгэ, который был сам не свой.